Глава 35 Итак, вы утверждаете, что являетесь тем самым архимагом-парацельсом, которого разыскивают в дюжине королевства за пьянство, распутство, вандализм и развращение простого народа? Тот самый, за тело которого платят золотом по весу, произнесла собеседница Парацельса, находящаяся в тени. «Ложь и инсинуация! Кто вам такое сказал? Кто посмел опорочить мое честное имя? Разыскивают меня не только за какое-то пьянство, распутство и далее по списку!» Волшебник поднял глаза к потолку и начал загибать пальцы. Захищение артефактов, использование запрещенных заклинаний, неуплату налогов, революцию в отдельно взятой стране, провоз через границу редких и опасных животных – это, конечно, далеко не все, я перечислил только самое основное. В просторной пещере, заваленной тюками с оружием и доспехами, за грубо сколоченным деревянным столом, сидели двое. Один – сам архимаг Парацельс, успевший протрезветь и похмелиться, второй – вернее, вторая – молодая женщина лет двадцати пяти с не по годам серьезным и усталым взглядом. Кожаные штаны и куртка со шнуровкой на груди облегали ее ладно скроенную фигурку, словно созданную для баловы торжественных приемов «сводить с ума кавалеров и вызывать жгучую зависть подруг». Впрочем, девушка могла похвастаться не только внешностью. Ее манеры и речи однозначно указывали на благородное происхождение. Только вот что она забыла здесь, в мрачной пещере, освещаемой несколькими разноцветными шариками с волшебными светлячками? Почему вместо роскошной прически у нее короткая стрижка, а вместо веера меч с узким лезвием на поясе? Парацельсу, питавшему в равной степени слабости к женщинам и ко всему необычному, очень хотелось знать ответы на эти вопросы, но пока что приходилось больше рассказывать про себя. Впрочем, кое-что он уже узнал. Девушку звали Изабелла, и она являлась одним из лидеров у местных бунтовщиков, недовольных мэром, а если точнее, революционеров. Прокашлась Изабелла, прикрыв рот рукой. «А что такое революция?» «Как?» – изумился Парацельс. «Уж кто-кто, а вы должны знать!» «Мы? Ну да! Вы революционеры или кто?» «Нас называют мятежниками или бунтовщиками?» поморщился Парацельс. «Мятежники и бунтовщики!» Ярлыки, навешанные угнетателями и эксплуататорами, отбросьте их и шагните к настоящему народному имени революционеры, что, как известно, звучит гордо. Революционеры, борцы за свободу, за народовластие, за дружбу, за любовь, за равноправие полов, за терпимость. Ой, это я куда-то не туда уехал, но суть вы поняли, да? да. медленно повторила Изабелла. Парацельс с умилением посмотрел на нее и почти на его увидел, как в хорошенькой головке девушки ворочаются в тщетной попытке расположиться по местам новые понятия, щедро подброшенные волшебником. «Но вообще-то мы просто хотим свергнуть мэра, если получится так называемых «искателей истины», Бурграф Подлючи относится к городской казне как к своей собственности. Его банкиры, пользуясь бедственным положением горожан, обдирают их до ниточки. Племянник Филио ведет себя как разбойник, грабит и избивает всех, кого хочет. Но что самое мерзкое... Мудрые и просвещенные монахи даже пальцем не шевелят, чтобы хоть как-то приструнить эту свору. «У вас красивые глаза, Изабелла!» Подперев щеку рукой, волшебник не отводил от девушки мечтательного взгляда. «Какая еще несправедливость! Какие мерзавцы и негодяи, когда рядом такая женщина-загадка!» Вы слушали, что я сейчас говорила нахмурилась та да да да да встрепенулся парацельс. я полностью с вами согласен, так больше продолжаться не может ибо вот и вообще все силы мы должны бросить на то, чтобы выдрать империалистической гидре сердце, а бесполезным отсечением голов, пусть всякие бунтовщики и мятежники занимаются не понимающие сути революции. верно я говорю, Изабелла смотрела на Парацельса, слегка приоткрыв ротик с пухлыми губками. «Похоже, я слегка перестарался», — подумал волшебник. «Нельзя женщинам сразу столько умностей сыпать, не переварят. Надо мягче, нежнее, про туфли и фигуру». «Короче», — Парацельс рубанул перед собой рукой, — «я согласен». «На что?» спросила Изабелла слабым голосом. «На то, что вы мне сейчас предложите». «А что я вам сейчас предложу?» «Не знаю». Парацельс опустил глазки и начал выводить пальцем узоры по столу. «Я такой скромный временами, а вы, горячие южанки, такие. Но я все равно согласен заранее». «Я совсем не это хотела предложить». Изабелла почему-то слегка покраснела. А что, хотели присоединиться к нам? Вот с этого и надо было начинать. Эх, и женщины, вечно вы все на любовь переводите. Ладно, где у вас тут в революционеры записывают? Мы не ведем записей. То есть все упрощено? Слава богам! Облегченно выдохнул Парацельс. А то я уж испугался традиционных процедур. Каких еще процедур? «Ну там, пивка тяпнуть и по бабам, во имя закрепления боевого революционного союза, не хочешь, а надо, ибо свято!» «Я не собираюсь с вами ни по каким бабам!» – возмутилась Изабелла, даже слегка привстала из-за переполняющих ее чувств. «А тяпнуть, значит, не против? Хорошо, хорошо, не надо на меня так смотреть!» «Я просто деликатно, окинежный зверь-слон, указываю на двусмысленность ваших слов. Давайте рассказывайте, чего, где и как, чтобы, так сказать, общая картина, да?» «У вас невозможная манера речи, Архимаг». «Увы, великая мудрость накладывает свой отпечаток», — грустно произнес Архимаг. «Где мои сто годочков?» «Следуйте за мной». Изабелла уперлась руками в стол и поднялась с таким видом, словно тащила на плечах гору. «Я познакомлю вас кое с кем». Пещера, в которой беседовали парацельцы Изабелла, являлась лишь одной из многих образующих обширную шахту, прорытую в незапамятные времена гномами или другим подземным народцем. Сеть коридоров и пещер тянулась на многие километры, выходя далеко за пределы Квимполя. Никто никогда не исследовал их. Более того, в городе до сих пор мало кто знал, что живет фактически на хорошенько изъеденном червями сыре. Шахту случайно обнаружил один из должников банка под лючьем, решивший скрыться от преследовавших его людей Филио через канализацию и случайно провалившийся через пролом в полу. Сообразив, что пещеры могут послужить неплохим убежищем, беглец перетащил в них свою семью, родственников, знакомых. Вскоре образовалось что-то вроде небольшой коммуны, состоявшей преимущественно из беглых должников или других людей, так или иначе попавших к мэру в немилость. А когда к беглецам стали присоединяться бывшие стражники и прочие люди, понимающие в военном деле, Как-то сама собой родилась идея восстания – прогнать подлюч и монахов-дармоедов, установить народовластие и самим выбирать себе правителей. Парацельс на собственном опыте убедился, что жизнь в пещере не из приятных. Во время Перехода часто приходилось идти согнувшись, протискиваться между узкими стенами, а несколько раз из-за низких потолков даже опускаться на четвереньки. В таких случаях Парацельс, вспоминая о хороших манерах, позволял изобелить идти первой. Свежесть воздуха тоже оставляла желать лучшего. В иных чуланах в башне Архимага воздух был не такой затлый. Провизию оружия и другое необходимое повстанцы получали из города. поддерживающий бунт горожане, то есть практически всем, утром оставляли посылки в заранее оговоренных местах, а в полдень за ними приходили повстанцы. Часто происходили встречи с глазу на глаз, обычно в кабаках и прочих питейных заведениях. Ну и разумеется, какой же хороший бунт без символа, Своим знаком повстанцы выбрали пальму, напоминавшую о старых, добрых языческих временах, когда все вопросы решали на вече, а князья не могли и слова сказать против воли народа, когда никто еще не слышал о ворах подлючи и монахах-дармоедах. Старые боги здесь были в большом почете. Мы пришли. Изабелла вошла в большую пещеру. Следом ввалился основательно пропылившийся архимаг. Здесь у нас что-то вроде казарм. Парацельс поправил солнцезащитные очки, из-за них он почти ничего не видел в окружающем полумраке, но пафос, как известно, дороже, и оглядел собравшихся в пещере. Несколько десятков мужчин в кожаных доспехах и с тренировочными мечами в руках окружили двух бойцов, сошедшихся в поединке в центре пещеры. Парацельс за свою долгую жизнь повидал немало воинов, а потому сразу понял, тренирующиеся бойцы всего лишь бывшие горожане, ремесленники, торговцы, булочники, кузнецы, еще вчера не знавшие, с какой стороны браться за меч. Но один настоящий воин среди них присутствовал. Рядом с пыхтящими противниками стоял широкоплечий мужчина с роскошными висячими усами, почти как у самого архимага. Зычным голосом он отдавал команды своим ученикам. «Резче двигайтесь! Резче! Как вы собираетесь сражаться, если стоите словно столбы? Тфу, беременные бабы и то проворнее! Вы просто позор, поляни, бойцы!» Он уже сделал вдох для новой прочувствованной тирады, но тут заметил Парацельса и Изабеллу, скромно наблюдающих за тренировкой из дальнего уголка пещеры, куда почти не долетал свет от волшебных светляков. «Так, коровы, на сегодня все!» Жестом он прервал тренировку. «Завтра собираемся в это же время. Вопросы...» «Никак нет, майор Вацка!» Хором ответили мужики. «Молодцы!» – одобрил майор. «Все по уставу! Вольно!» Его подопечные потянулись к выходу, обсуждая детали прошедшей тренировки. Сам Вацко подошел к Парацельсу и Изабелле. «Как ваши подопечные, майор?» На лице девушки проступила улыбка, первая за время знакомства с Парацельсом. «Ребята делают успехи!» – отрапортовал майор. До настоящих бойцов им еще далеко, напротив зажравшихся прихвостней подлюч я не побоялся бы их выставить. Это архимаг Парацельс, представила Изабелла-волшебника. Он говорит, что хочет помочь нам в борьбе против подлючи. Парацельс, это сержант Вацка, лидер нашего сопротивления. «Рад встрече со столь уважаемым человеком!» Вацко протянул Парацельсу руку грубую и мозолистую. «А я как рад!» Парацельс энергично потряс ее. «По правде, леди Изабелла преувеличивает», – сказал Вацко. «Я занимаюсь только боевой подготовкой, а все прочие вопросы решает она». «Революцию делают не хозяйственники, а солдаты», – Изабелла покачала головой. «Революцию!» озадаченно переспросил Вацка. «Мессир Архимаг подкинул новое понятие», снова улыбнулась Изабелла. «Мы ведь не просто бунтовщики, которым бы просто пограбить. У нас высокая идея». И «Я вас, как увидел, майор, сразу понял. Дело революции в надежных руках!» горячо воскликнул Архимаг. «Вот почему многие народные восстания заканчивались неудачно. потому что в нужное время рядом с простым революционным народом не стоял тот самый отец командир не говоря уж о полевой кухне матери нам повезло у нас есть вы в и вы изабелла а также идеологический руководитель в моем скромном лице посему наше дело правое мы победим да под таким напором майор несколько растерялся «Я вижу, вы прониклись... Э -э духом революции. Даже неловко о таком спрашивать, но таковы уж правила. Вы можете как-то подтвердить свою лояльность? Где гарантия, что едва выйдя на поверхность, вы не побежите в мэрию?» «Правильный вопрос!» Парацельс с удовольствием еще раз потряс в адско руку. «Сверхправильный, я бы сказал!» «Враги народа не дремлют и пойдут на любую подлость, дабы забросить в стройные ряды революционеров своих лазутчиков!» Подчеркивая значимость сказанного, волшебник указал пальцем в потолок. «Но будь я сторонником проклятой буржуазии, то просто взял бы в каждую руку по фаерболу и выгнал бы вас всех на поверхность». Это, согласитесь, было бы намного эффективнее, чем пудрить вам мозги революции. тфу, то есть заниматься просветительской работой. Согласны? Ваша правда, вздохнул Вацко. Прошу простить меня за сомнение. Не-не-не, товарищ, прервал его Парацельс. Не извиняйтесь, вы все спросили правильно. Моя мудрая и великая персона, естественно, вне подозрений. Но кто знает, какие личности придут к нам позже, как узнать, кто чист, а кто латентный буржуй. Помогут только хитрые наводящие вопросы, а лучше допрос с пристрастием и выкручиванием пальцев в стиле нашей горячо любимой Инквизиции. Настала очередь Вацка стоять с широко открытым ртом. Мудрость архимага била просто на повал. «Так какие планы по свержению антинародного режима?» – деловито спросил Парацельс. «Мы думаем ударить через несколько дней», – вмешалась Изабелла. «Бурграф Подлючи собирается устроить бал в честь своего дня рождения, на который прибудет весь его гнилой рот. Все, что нужно, мы уже знаем. Время проведения бала, расположение стражи». Когда гости как следует напьются, наши сторонники на поверхности устроят беспорядки на площади перед мэрией. Стража вынуждена будет отвлечься на их усмирение, ослабив охрану под лючи. В это время через канализацию наши бойцы проникнут в мэрию и, как вы выразились, вырвут гидре сердце. «Отличный план!» – одобрил Архимаг. «Аж хочется еще раз послушать. Только один вопрос». «А что после?» «Когда город будет под нашей властью, — сказала Изабелла, — соберем народ на вече и выберем нового мэра. Всем крепким мужчинам раздадим оружие и двинемся к Торвиллю. Это ближайший город, тоже под властью монахов. Наши сторонники в нем поднимут бунт и ударят войскам угнетателей в спину. Мы легко раздавим их. Аналогично отобьем остальные города. А что с монахами?» «Зависит от них самих», — твердо сказала Изабелла. «Их никто не тронет, если будут смирно сидеть в своем монастыре». И «Еще, если поделятся несправедливо нажитым народным добром», — быстро добавил Вацка. «Хорошо», — одобрил Парацельс. «Он был полностью согласен с необходимостью делиться. Тогда он сможет прикарманить себе вожделенное яблочко». на нужды народа, народа вампира-эльфов. Но не забывайте, на стороне врагов грамотное обученное войско, а у нас все силы вчерашние пекари и сапожники. О подвешенном языке искателей истины я вообще молчу. Закон авторства великого и ужасного архимага Парацель согласит, если враг сильнее, его надо бить чем? «Катапультами?» – предположил И «Идеологией!» Парацельс закрыл глаза ладонью. диалогией, товарищи, только ей! Самым страшным оружием на земле! Сразу после моего кота, когда кто-то при нем не вытирает ноги!» «Эх, почему я его дома оставил?» «Короче...» Мы должны развернуть пропагандистскую машину, чтобы плакаты и листовки на всех стенах и чтобы песни о нас на каждом углу, чтобы каждая дворняжка при встрече сразу лапой честь отдавала передней, а не задней, если что. Надо сделать упор на сильных харизматичных личностях, вроде нас с вами. здесь немаловажную роль играет внешность за горбатым и кривым вряд ли кто пойдет нужны представительные усы бородка и лысина усы с майора я обеспечиваю бороду лысиной поделится мой знакомый вампира эльф и я вим народу единый образ истинного борца за свободу, который все будет носить на груди. «Нам с вами повезло. Мои борода и ваши усы, майор, это что-то потрясающее. Все юные создания от двенадцати до восьмидесяти будут носить наши одухотворённые лица на груди, приписывать нам заумные слова, которые мы никогда не говорили. Ну разве не прекрасно? Желательно, чтобы между кем-то из нас вспыхнул горячий роман. Как у вас с этим обстоит?» Парацельс с подозрением уставился на собеседников. Изабелла и Вацка неуверенно переглянулись. «Ну что же вы так, товарищи?» Парацельс разочарованно развел руками. «Партия смотрит, народ ждет!» «Ладно, как всегда, придется мне идти на самопожертвование и упасть в горячие объятия любви с кем-то из вас!» «Нет, ни не с вами, Вацко, не надейтесь, наши усы и борода вместе не смотрятся, а вот Изабелла – идеальный вариант». А девушка потеряла дар речи. «Я понимаю, это слишком резко, непривычно, но другого выхода нет. С каждой секундой, что мы медлим, зараза буржуазия расползается по миру». «Хорошо», — неохотно кивнула девушка. «Если это так нужно для общего дела, я согласна изображать роман с вами». «Я не ошибся в вас, леди», — сурово, с полной самоотверженностью кивнул Архимаг. «Есть женщины в городе Квимполь». «Вопросы?» «Нет вопросов?» «Отлично». Детали обсудим позже, а пока я хотел бы более подробно остановиться на грядущем нападении на мэра. План хорош, спору нет, но я бы хотел добавить в него один небольшой, но крайне важный штрих». «Какой?» – хором спросили Изабелла Ивацка. «Себя?» – потупившись, сообщил Архимаг.